Глава 13. Муниципальные больницы Санкт-Петербурга мало чем отличаются от муниципальных больниц в Москве. Разве что находятся в более старых, требующих срочного ремонта зданиях, да хуже оснащены. А вот жители северной столицы отличаются от москвичей существенно. Петербуржцы более сдержаны, не так распущены и ведут себя тише, что в радости, что в горе. Они любят пребывать наедине со своими проблемами и радостями. Жизнь в северной столице размеренная, стабильная и спокойная, а в белокаменной, напротив, динамичная, суетливая и даже агрессивная. В Москве, притягивающей огромное количество мигрантов, свойственно высокая степень толерантности, а Санкт-Петербург более нетерпим ко всему чужеродному. Питер — город северный, и люди здесь живут холодноватые, закрытые. Яна же была москвичкой, совсем другим человеком, душа распашку, она была готова вступиться за первого встречного и от людей ждала того же. На следующий день после изваления из подвала Цветкова с букетом цветов заявилась в морг городской больницы Санкт-Петербурга. На звонки и стук в дверь долго никто не отвечал. Она уже отчаялась ждать, когда дверь наконец-то открылась, и перед ней возник малоинтеллигентного вида мужичок лет 55 пяти, с черной щетиной на щеках и ежиком седых волос. Лицо его было изборождено морщинами, а темные заплывшие глаза с трудом фокусировались на Яне. Зато когда он все-таки рассмотрел, кто перед ним, глаза расширились от удивления. Ему лучезарно улыбалась высокая, худая, голубоглазая блондинка, Длинные светлые волосы развивались от порывов холодного ветра. От красотки пахло дорогими духами, а в руках она держала огромный букет ромашек, которые неизвестно где достала зимой. Но больше всего мужчина поразило выражение ее лица. В нем было столько ожидания какого-то чуда, словно эта яркая, красивая женщина заявилась не в Морг, а в резиденцию Санта-Клауса. Здравствуйте, меня зовут Яна, а вас? Яков Валентинович, удивленно проскрипел мужчина, а вы... А я к вам? Засияла улыбка Яна, и этот букет вам? Мне? Спасибо, конечно, но за что? Вы позволите войти, а то я уже замерзла. Заходите? Яков Валентинович, прижимая к животу букет ромашек, отступил в сторону. Прошу, удивлен, чем могу, он захлопнул за Яной дверь. Яна простучала каблуками по кафельному полу по коридору. Яков Валентинович невольно двинулся вслед за незваной гостьей. «И все же вы что-то хотели? Вы патологоанатом?» — спросила Цветкова, усаживаясь на медицинскую кушетку. «Я-то да». Он почесал затылок рукой, свободной от букета. Яна достала из сумки бутылку водки. «А я тоже медик, стоматолог!» И она улыбнулась самой располагающей улыбкой в мире. Яков Валентинович так пытался сконцентрироваться на происходящем, что даже морщины на его лице, казалось, стали еще глубже. «Понимаю, водка не впечатляет. Вашим же распоряжением море спирта!» По-своему расценила его реакцию Цветкова и вытащила из сумки бутылку коньяка. Валя За знакомство!» «У меня и закусить нечем», — развел руками патологоанатом. «Так чем могу служить? Есть шоколадка!» успокоила его Цветкова, зашуршав оберткой. «Я почему к вам пришла-то? У меня человечек здесь лежит. А у вас такие церберы на входе, словно не больница, а режимный объект. Так все строго, по расписанию, а я не вписываюсь ни в какое расписание». Щебетала она. Яков Валентинович нахмурился. «А лежит здесь, в морге? Так сюда никого не пускают». И он поставил на стол медицинские мензурки. «Да Господь с вами! В травме он лежит!» «Удар кирпичом по голове. Ну и еще трещины на ребрах, ушибы, кое-где ссадины», — беспечно ответила Яна, разливая коньяк. «Ого, это от кирпича-то?» «От кирпича только шишка на голове. Все остальное он заработал, когда соколом через голову полетел вниз по лестнице», — вздохнула Яна. «А кирпичом его вы приложили», — уточнил Яков Валентинович, опрокидывая в себя мензурку. «Вам бы следователем работать», — усмехнулась Цветкова. «Так поэтому вы такими окольными путями идете через морг?» «Вас, случайно, полиция не ищет?» «Нет. Перед законом я чисто клянусь. У меня в Москве несколько друзей и все патологоанатомы. Вы лучшие люди, и место здесь самое лучшее, тихое, спокойное, нескандальное, и всегда договориться можно». «На том и стоим», — кивнул патологоанатом. «На самом деле я очень люблю пострадавшего. Его зовут Мартин. Я не собиралась наносить ему никаких увечий. Я хотела стукнуть преступника, который меня похитил». Представляете, Мартин нашел свидетеля, который видел, как я села в машину частника. Этот мужик на другой стороне дороги ждал на остановке автобус и случайно, представляете, совершенно случайно запомнил номер машины. Память у него такая уникальная. Мартин отыскал дом, где меня держали, полез в подвал, а я решила, что это водитель-маньяк вернулся. Нехорошо, конечно, получилось, развела руками Яна. Я и объясниться с Мартином не смогла, так как он без сознания был, только следователю все и рассказала. «А водителя маньяка задержали?» — спросил Яков Валентинович, не упустивший нить повествования. «Нет, он подлил мне что-то в чай и закрыл в подвале, а сам исчез. Его ищут, конечно. Внешность обычная, никаких особых примет. Но я надеюсь, что найдут и выяснят, почему он запер меня, урод. Чин-чин!» И Цветкова опрокинула в себя мензурку с коньяком. «Какая гадость! А кровь у вас на анализ брали?» профессионально поинтересовался Яков Валентинович. «Зачем? Я не больна ничем!» заморгала Яна, которая все еще не могла прийти в себя от крепкого алкоголя. «Так вы ведь чем усыпили? Это же улика! Может, она наведет наслед маньяка? Вы пока разливайте этот прекрасный выдержанный коньяк, а я схожу за шприцем!» «А шприц зачем?» удивилась Яна. «Я сам возьму вашу кровь на анализ на всякий случай!» «А, это всегда пожалуйста! Только это было вчера!» обрадовалась Цветкова. «Вот почему я в морге и хожу. Мне здесь ничего не страшно». «Потому что по сравнению с нашими клиентами вы еще ого-го!» засмеялся Яков Валентинович. «А что, может, и поэтому?» «Только я с такой позицией об этом не думала», засмеялась Яна. «Но мне уже много раз оказывали медицинскую помощь именно в морге». Яна закатала рукав и спокойно выдержала процедуру забора крови. Затем они снова выпили. Яна расчувствовалась. «Ах, Яков, не знаете, почему я такая несчастливая? Из всех мужчин на всем белом свете я люблю только одного. На всем белом свете». «Ах, да, это я уже говорила. И надо же было такому случиться, что вот этой самой рукой...» Она внимательно посмотрела на свою руку, словно пересчитывала на ней пальцы. «Вот этой рукой!» По его голове с каштановыми кудрями, да таким звуком! «Бух!» В этот момент жизнь словно остановилась в его глазах в самых красивых глазах, на всем белом свете, — кивнул Яков Валентинович. «Точно! А потом он как-то быстро сложился, несмотря на свои метр девяносто, и так шмяк-шмяк по ступенькам. Этот звук, похоже, преследует вас, не то слово, до сих пор стоит в ушах. А если я сейчас напьюсь, мне это поможет?» «Вы, видимо, из тех женщин, которых судьба и случай ничему не учат», уточнил Яков Валентинович. «Недавно вы сели в машину к неизвестному мужчине и оказались заперты в подвале, а сейчас пришли в морг и хотите напиться опять-таки с неизвестным мужчиной». «Вообще-то это женская логика во всей ее красе. А мысль, что мой рыцарь рядом, хоть и с проломленной головой, очень греет мне душу». Они выпили еще по одной, и Яков Валентинович сконцентрировался на красивом открытом лице Цветковой. «Ладно» как тут стоять против такой энергетики? Я проведу вас к вашему любимому. И там вы наворкуетесь вдоволь, если он не разучился разговаривать после вашего удара». Лицо Цветковой вытянулось. «Это шутка. Но я не знаю степень тяжести его травмы». А я поняла, чем отличаются москвичи от питерцев. «В Москве при таких обстоятельствах мы бы давно перешли на «ты», — предложила Цветкова. «Ну, мы можем уважить столицу. Давай на «ты». «Удивила ты меня изрядно. Ворвалась такая шикарная, такая непосредственная», — несколько смущенно сказал патологоанатом. «Вот и славно. Но я не готова идти к Мартину», — ответила Яна. «Это потому, что ты под шафе, уточнил Патологанатом. «Нет, это потому, что я больше не хочу его видеть. Ты думаешь, я просто так машину к маньяку села? Да я бы к самому черту тогда села, лишь бы уехать с дачи Мартина и не видеть, как он лежит на голой девице. Совершенно голой, это просто нож в сердце. Огромный такой клинок. Его еще и провернули несколько раз. Яков Валентинович смотрел на Яну почти не мигая. «Надеюсь, ты это следователю не сказала? Сам Бог велел в состоянии аффекта отомстить любимому за измену. И кому ты докажешь, что не хотела его огреть кирпичом? Ищите мифического водителя, которого не нашли». «Ты не веришь мне?» — обиделась Яна. «Лично я сейчас поверю чему угодно. Так что мне узнать? Как он себя чувствует?» «Не угрожает ли что его здоровью?» — задумалась Яна. «Хорошо», — Яков Валентинович опрокинул мензурку. «Я мигом, не скучай». Мартин лежал в одноместной палате и пытался сконцентрироваться на какой-нибудь приятной мысли. Заснуть он не мог, пульсировала боль в голове, а при глубоком вдохе ломила в боку. А еще он очень испугался за Яну. Получив крепкий удар по голове, Мартин на какое-то время выпал из действительности — но, придя в себя, узнал, что с Яной все хорошо. А вот ее похитителя и, скорее всего, человека, терроризировавшего Веронику, взять не удалось. Он как сквозь землю провалился. Дверь приоткрылась, и в палату вошли Вероника в белом халате поверх соблазнительно облегающего платья и Стефания Сергеевна. Мартин не смог скрыть разочарование. Больше всего он хотел бы увидеть Яну, извиниться и объясниться с ней. «Как ты себя чувствуешь?» кинулась к нему Вероника. «Все хорошо». «Я так испугалась, ты такой...» Она обвела его плотоядным взглядом. «Большой, мужественный, безумно красивый и смелый. Мой брат был прав, он нашел лучшего. Когда ты накрыл меня своим телом, я испытала столько эмоций. Сначала испугалась, а потом была счастлива, что именно ты рядом со мной». «Вероника, не преувеличивай. Я просто делал свою работу. Хорошо, что все обошлось». Несколько отстранился от нее Мартин. «Ты же не знал, что это муляж гранаты. А если бы она взорвалась, ты мог бы погибнуть, спасая меня?» Не успокаивалась Вероника. «В этом и заключается моя работа. Конечно, высшее достижение — спасти клиента и выжить самому. Но в экстренных ситуациях, когда другого выхода нет, должен выжить клиент. Это главное», — ответил Мартин. «А твоя Яна?» «Давай не будем о ней». «Но это же она довела тебя до больничной койки и лишила меня телохранителя» капризно сдвинула брови Вероника. «Это вышло случайно. За это я и люблю эту женщину, она может постоять за себя», сказал Мартин, и в палате воцарилось тяжелое молчание. Вероника переглянулась со Стефанией Сергеевной и выдохнула. «Любишь ты это, серьезно?» Стефания Сергеевна строго посмотрела на нее. «Что ты пристала к больному человеку? Как ты себя чувствуешь, сыночек?» Она взяла Мартина за руку. Он ответил ей легким рукопожатием и улыбнулся. В этот момент в палату вошел невысокий мужчина с седым ежиком на голове и в медицинском халате. Он строго посмотрел на Мартина из-под кустистых бровей. «Мартин Вейкин?» «Да». «Я должен вас осмотреть». «Так, голова, шум в ушах, головокружение, тошнота, потеря памяти, галлюцинации». «Всего понемногу, но до потери памяти и до галлюцинации не дошло», — ответил Мартин. Яков Валентинович, а это был именно он, осмотрел его голову. «У меня такого еще не наблюдалось», — прокомментировал он. «Что-то серьёзное?» серьезное? ахнула Стефания Сергеевна, прижимая руки к груди. «Нет, наоборот. А что у нас с телом? Так, спина, бок. Больно, ой, и здесь больно». «Ну хорошо, что легкие не задеты. Заживет. подытожил Яков Валентинович. «Я надеюсь», — ответил Мартин. Стефания Сергеевна не сводила сына встревоженного взгляда. «А вообще, выглядите вы молодцом!» — заключил врач. «Лучше бы он чувствовал себя хорошо», — отметила Стефания Сергеевна. «Будет чувствовать, куда денется». «Надеюсь, вы ни на кого не держите зла?» — спросил Яков Валентинович. «Вы кого-то конкретно имеете в виду?» «А вообще человек не злопамятный», — ответил Мартин. «Ну, славненько, надо уметь прощать. Тем более мы все не без греха». Яков Валентинович решил проверить пульс Мартина, но неожиданно пошатнулся. «Аккуратнее», — Поддержал его Мартин и улыбнулся. Доктор, а вы что, выпивши? Безобразие, отметила Стефания Сергеевна, а Вероника хихикнула. Я совсем чуть-чуть. От благодарных пациентов это святое, ответил Яков Валентинович и ретировался из палаты, при этом столкнувшись с лечащим врачом Вейкина, хирургом-травматологом Георгием Олеговичем Смирновым. Ну, здравствуйте, пациент, сказал доктор, войдя в палату. Как себя чувствуете? «И что здесь делал мой коллега?» — спросил он. «Осматривал моего сына», — ответила Стефания Сергеевна. «А что?» «Интересно. А почему вас осматривал наш патологоанатом?» — удивился Смирнов. «По-моему, передавать вас в его руки еще рано». «Вы в своем уме!» — взвизгнула Стефания Сергеевна. «Как можно допустить, чтобы больного человека осматривал патологоанатом? К тому же нетрезвый!» «Случай удивительный. Но вы успокойтесь, я разберусь», — пообещал хирург. «Особенно пугает то, что алкоголь ему дарят благодарные пациенты», — захохотал Мартин. «Безобразие, форменное безобразие», — продолжала сокрушаться Стефания Сергеевна, не понимая веселья сына.